Глава двадцать Елисия. Как говорится, нельзя думать о плохом. Оно очень быстро притягивается. Особенно в моем случае. И вот притянулась. Думала, умру в тот момент, как наткнулась на пантеру. Красивая, и синя черная, И казалось бы, что такого? Кошка. Большая кошка. Только это была злая кошка. А меня почему-то зверье не очень любит, если только на зубок попробовать. Вот и эта зверюга не исключение. Я смотрела на неё и видела в зеленых глазах свою смерть. Пантера оскалилась. На загривке шерсть встала дыбом. Жуткое зрелище. Особенно, когда видишь его воочию и без разграничительной сетки зоопарка, вольера. Бархатный рык вначале прогнал волну ужаса по телу, сковывая по рукам и ногам, а потом точно разрядом тока сработал. Правда, я сорвалась с места аккурат к броску пантеры в мою сторону. Несложно догадаться. Это не был долгий забег. Да и глупо предположить, что можно вот так просто нетренированному человеку удрать от столь быстрого хищника, хотя бежала я со всех ног. Сердце отчаянно колотилось в груди, задавая ритм бегу. Я еще наивно верила в спасение, но в тот момент, когда увидела, как мне навстречу несется огромный «волк», мое сердце от безысходности ухнуло в пустоту. «Это не просто волк. Оборотень. Отчаяние. Ужас. Смерть. Я больше не знала, кого бояться больше» той торпеды, несущейся на меня, или того зверя, который гнался за мной. Заминка на распутье мне едва не стоила жизни. В момент прыжка волка на меня я нелепо запнулась и рухнула прямо лицом в землю. Затаилась, ожидая дикой боли и кровавой расправы, уже в красках видя картинки, как меня делят на части два хищника, пытаясь урвать посочнее. Но боли не случилось. Зато раздался истошный кошачий виск. Не веря происходящему, в ужасе оглянулась на катающуюся по поляне парочку. Оборотень был крупнее и сильнее пантеры. Она повизгивала, пошикивала, отчаянно сопротивлялась, но от клыков монстра не было спасения. Оборотень буквально душил ее своими клыками, перекусывая глотку. Но, несмотря на это, пантера не сдавалась. Юрка вертелась и истерично махала лапами, когтями вспарывая шкуру оборотня. Он тоже был сильно ранен. Длинные борозды ран ужасали. Шерсть слиплась от грязи и крови. Жуть. Месиво. Меня затошнило. Хотела было удрать, но ноги почему-то не слушались. И не знаю почему, но дико переживала за оборотня. Видимо, зря. Битва продолжалась недолго. Пантера затихла в клыках оборотня, обвисла тушкой. И только тогда он расслабился и отпустил жертву. Черт! ахнула я, когда на земле вместо волка оказалась знакомая фигура, правда обнаженного парня. Войер! К своему смущению отвернулась, не зная, что сказать и что делать. Понятно, что должна была ему помочь. Его спина располосована. Бог тоже. Нельзя его бросить. Но только набралась храбрости и повернулась к крому, рядом раздался недовольный рык еще одного зверя. Вновь по телу пробежала волна ужаса. Я вскинула глаза поверх тела войра и столкнулась с огненным взглядом еще одного оборотня. Он подступал к месту сражения медленной поступью, скаля зубы и не сводя горящих ненавистью глаз с меня. «Не тронь!» Рык Крома заставил вздрогнуть меня и остановиться второго оборотня. Мы так и замерли. Я и волк рядом с войром, но по разные стороны от него. «Сказал же, не тронь!» Опять подал голос Кром. Но, несмотря на грозность тона, Он был пропитан болью. Я искренне задачилась, кому это было сказано и почему. «Чарльстон!» Вновь рявкнул Войер. «Да?» Пискнула я, страшась отвести взгляд с более опасного, как мне казалось, в этот момент оборотня, скалящего на меня зубы, более здорового и так люто меня ненавидящего. «Чего стоишь?» Хрипло шикнул Кром. «А ну, пошла отсюда!» Был полон презрения его голос. «Или смерти хочешь?» «Нет», — истерично мотнула головой я. «А ты реально хочешь меня коснуться?» «Нет», — опять помотала головой и, боясь спугнуть удачу на спасение, если это таковым можно назвать, вступила в сторону от оборотней. Прочь с поля боя и от озлобленного второго волка, который, судя по оскалу клыков, Был готов на меня метнуться и порвать на части. Бежала, не разбирая дороги. Меня гнал слепой страх. В голове судорожно пульсировала мысль «бежать». И я мчалась. Изредка бросала взгляды через плечо, чтобы убедиться, хвоста нет. Но когда поняла, что потерялась, уже смеркалась. Лёгкие горели, тело плохо слушалось. В голове набат лихого боя сердца. Бег мало походил на бег, скорее на качание пьяного человека, упрямо бредущего вперед. Но я страшилась остановиться. Войер сказал «прочь», значит, нужно бежать. Волк бы не стал зазря рычать. В подкрадывающейся темноте, то тут, то там мерещились опасные тени и блики. Я жутко устала. Ноги налились свинцовой тяжестью. Как назло начал моросить дождь. Но даже он не остужал разгоряченного тела. Я оступалась все чаще, хваталась за ветви деревьев и кустов, стараясь удержать равновесие. И когда в очередной раз метнула взгляд через плечо, предсказуемо запнулась. Мир бултыхнулся, и в следующий миг я уже летела с небольшого пригорка, тараня неуправляемой тушкой раскидистые кусты и невысокие деревья катилась грязевым кубарем, считая собой все препятствия, пока со смачным чавканьем не угодила в какую-то густую жижу. Первые минуты приходила в себя, смаргивая помутнение рассудка, сплевывала грязь и мотала головой, пытаясь избавиться от треска и звона в голове, которая просто разрывалась от боли. Но когда раздался очередной угрожающий чавк и меня втянуло в тягучую жижу глубже, «Кажется, я прозрела». «К... кто-нибудь?» Жалобно шикнула севшим голосом. «Помогите!» Набрав воздуха побольше, смогла закричать. Моё отчаяние потерялось в темноте. «Кто-нибудь!» Взвыла, истерично дернувшись, но вонючая топь меня немилосердно тянула вниз. «Спасите!» Продолжила бултыхаться, остервенела бить руками пожиже, и не переставая умолять меня спасти. Так и дергалась, проигрывая безжалостной топе, пока меня не осенило. Чем меньше двигаешься, тем меньше тебя всасывает. Так застыла, уже почти по грудь утопая в болоте. Шмякнула от безнадеги пожиже, повела головой в поиске того, за что бы могла ухватиться, но ничего подходящего не обнаружила. Силы меня покидали. Темнота накрывала все сильнее, неизбежность накатывала грузом. И когда я уже окончательно осознала, что это конец, померещилась тень какого-то силуэта. Блеснули зеленые глаза, и через несколько секунд, аккурат тихому треску веток и шелесту листьев, возле топи остановилась дикарка-адептка, абсолютно голая, стройная, высокая с густой копной вьющихся волос. Она была неправдоподобно красива, смертельно опасна и на меня смотрела совершенно недобро. «Помоги мне», — шепнула я с упавшим сердцем, следя за тем, как девушка меня рассматривала. С небольшим любопытством, без сожаления, сострадания и уж подавно без желания помочь. Присела на корточки, и склоняла голову то вправо, то влево. Презрительно кривила губы и будто сама с собой вела спор, смогу я оттуда выбраться или нет. «Не знаю, чем я тебе насолила, но помоги мне, пожалуйста». Обронила я без особой надежды на спасение. «Я не хочу умирать», — девушка не отвечала. «Все с тем же равнодушием смотрела на меня и ждала». «Чего?» «Наверное, что будет дальше?» Я умолкла. Поняла, что просить и умолять бессмысленно. Этому зверю глубоко плевать на мои страдания и страхи. Поэтому я сделала очередную попытку найти что-нибудь, за что бы могла ухватиться. Самые ближайшие кусты были, как назло, рядом с девушкой. Но до них, как минимум, пара метров. Остало быть, не дотянуться. От бессилия я тяжко вздохнула, еще немного проседая в болото. «Ты пахнешь, как человек, но ты не простой человек. Ты выглядишь, как человек, но ты не человек. Что ты?» Первый раз за все время я услышала ее голос. Тихий, рваный, чуть рычащий. Девушка сузила глаза, по-прежнему пристально меня изучая.